Глава 11. Взаимоотношения между мирами. Продолжение. Могут ли игроки из мира Создателя внедряться в наше инфополе напрямую без дополнительных технических примочек? Или у них, как и у нас, имеется специальное оборудование наподобие наших компов? Думаю, на этот вопрос мы не сможем ответить однозначно. Даже если такое оборудование и имеется то оно располагается не в нашей, а в их реальности точно так же, как клавиатура и мышь находятся по нашу сторону от экрана монитора. По идее, аватары не должны иметь возможности лицезреть механизмы управления игроков чисто физически. Однако мы натыкаемся на эти механизмы постоянно. Скоро уже шагу невозможно будет ступить без надзора и вмешательства технических примочек для зомбирования населения вроде интернета, высших радиосвязи, спутников и мусорных СМИ. Кто же наполняет наш мир всеми этими дорогостоящими конструкциями, если игрокам они без надобности? Похоже, информационные атаки с использованием технических средств нашего мира осуществляют вовсе не те существа, которые живут по соседству с нашим создателем, а иные, стоящие к нам гораздо ближе в иерархии проявленности. Да-да, те самые пресловутые пришельцы, для которых люди – это что-то вроде животных. Высшим силам вовсе не требуется манипулировать нами с помощью вранья и психотехник. Они вполне способны внедрить нужный им концепт непосредственно в умы аватаров с помощью нашего общего инфополя. У наших ближайших соседей таких возможностей, похоже, не имеется. Но кушать-то им все равно хочется. Вот они соревнуются с игроками за умы аватаров в меру своих слабых сил, используя технологии и психические методы воздействия. И нужно честно признать, что у них совсем неплохо получается. А собственно, почему эти технически подкованные пришельцы не используют в своей деятельности аватарское инфополе? Зачем заморачиваться со всеми этими технологическими игрушками, и обрабатывать сознание людей практически в индивидуальном порядке, когда через инфополе можно разом накрыть все, так сказать, стадо целиком. Очень похоже на то, что доступа к нашему инфополю у этих манипуляторов тупо не имеется. Тут прослеживается прямая аналогия с тем, как мы сами контактируем с животными и растениями. Согласитесь, никому же не придет в голову внедряться в инфополе, например, декоративных кактусов. Зато если бы те же кактусы были чисто виртуальными объектами, то нам не составило бы труда с помощью мышки заставить их, например, зацвести или, наоборот, засохнуть. Сей феномен объясняется очень просто. В случае с виртуальными кактусами мир объекта манипуляции является частью мира манипулятора, а потому мы властны делать с его обитателями Все, что позволяют нам правила игры. А вот с обычными кактусами нас уже не разделяет экран монитора. И потому использовать мышку и джойстик, чтобы диктовать этим колючкам свою волю, у нас не получится. Приходится идти на прямой контакт. Очевидно, что инфополе объекта манипуляции становится доступным для контактера только в том случае, когда спектральный диапазон вибраций объекта является частью диапазона контактера. Если эти диапазоны пересекаются лишь частично, то классический случай контакта по типу «игрок-аватар» невозможен, даже если контактер относится к более высокой ступени в иерархии проявленности, чем объект. Иначе говоря, пришельцы из соседних с нашим миров, используя технические средства для контакта с нами, Не от хорошей жизни, а потому что стоят слишком близко к людям в иерархии проявленности. Они вынуждены контактировать с нами напрямую просто потому, что наше инфополе для них закрыто. Кстати, сам по себе факт близости ступенек в иерархии проявленности вовсе не гарантирует возможность полноценного контакта между жителями соседних миров. Тут гораздо важнее наличие значимой области совпадения спектральных диапазонов вибраций, так как контактировать мы можем только в этих областях. Например, мы способны улавливать и даже как-то интерпретировать язык животных, поскольку можем не только слышать издаваемые ими звуки, но и воспринимать их эмоции. А вот способ общения растений пока остается для нас загадкой. Видимо, область пересечения спектральных диапазонов с представителями мира растений у нас гораздо хуже. Полагаю, пришельцы из соседних миров тоже способны общаться с нами непосредственно, а технические средства используют исключительно для того, чтобы, так сказать, расширить зону покрытия. Прямой контакт открывает доступ лишь к индивидам, а потому, чтобы поставить откачку энергии из нашего мира на поток, волей-неволей приходится задействовать технологии, Однако это вовсе не исключает индивидуальных контактов. Не уверена, что можно верить рассказам про серых человечков, а вот свидетельств нематериальных контактов в исторической литературе описано довольно много. Тут и явления святых, и астральные подселенцы, и оккультные инвокации, и даже ченнелинг – всего и не перечислишь. То, что такие контакты чаще всего осуществляются не в физическом, а в тонком теле – позволяет нам сделать предположение, что основная область пересечения вибраций людей и пришельцев относится к астральному и частично ментальному диапазонам. Так что пожать друг другу руки нам, похоже, не светит. Разумеется, огульно отрицать наличие в нашем мире контактеров в физических телах я бы все-таки не стала, как и того, что они могут питаться не только гавахом, а вдобавок, например, пить кровь или пожирать нашу плоть. Собственно, именно так мы поступаем с животными и растениями, так что у нас нет никаких оснований, чтобы возмущаться бесцеремонностью пришельцев. Почему же живые существа, обладающие осознанностью, позволяют кому-то собой питаться? Увы, у иерархии проявленности свои законы. И эти законы открывают возможность представителям высших иерархий употреблять в пищу представителей нижних, причем в полном соответствии с действующими в обоих мирах алгоритмами. Положение в иерархии определяет наше восприятие себя либо как едока, либо в качестве еды, и в последнем случае побуждает подчиниться условно высшей воле. Вы когда-нибудь задумывались о том, как нас воспринимают животные и растения? Думаю, не открою никому глаза, если скажу, что мы для них являемся представителями высшего разума. Не исключено, что ваши комнатные цветочки видят в вас такое же мифическое эфемерное существо, каковыми для нас являются, например, ангелы и демоны. Но ну, разве же это зазорно подчиниться ангелу? Наоборот, следует проявить смирение и взаблагодарить судьбу за дарованный шанс прикоснуться к божественному. Ведь именно этому нас учат всевозможные религии, не так ли? Вот мы и подчиняемся и даже кичимся своей покорностью, в глубине души предполагая, что за смирение нас ждет награда в виде Царствия Небесного. У животных и растений отсутствуют все эти религиозные заморочки. Там все обстоит проще и более прямолинейно. Жителями этих миров управляет право сильного, которое воспринимается ими как данность, типа закона мироздания. Если человек доказал свою силу, то следует ему подчиниться. И точка. Людское сообщество устроено по другому принципу. У нас действует закон свободы воли. А потому, чтобы нас скушать, требуется сначала получить наше добровольное согласие. Именно поэтому представителям высших по отношению к нашему миров приходится заниматься Зомбирование населения, принуждая его к покорности, вместо того, чтобы тупо отправить на бойню, как мы поступаем с животными. Впрочем, сути происходящего это не меняет. Различаются лишь методы, а принцип взаимоотношений между мирами остается прежним: высшие питаются низшими и сами служат пищей для еще более высших. При этом различия в строении тел жителей разных миров совершенно не препятствуют работе пищевой цепочки. Нам ведь ничто не мешает, например, погладить любимого котика или пересадить герань в горшок побольше. Вот и пришельцы отлично справляются с задачей отъема у нас жизненной энергии даже в том случае, когда контактируют с нами на уровне тонкого тела. А могут ли контактеры вообще завести себе тела, неотличимые от человеческих? Полагаю, при должном уровне технического развития такое вполне возможно. Мы и сами уже начали работать над непосредственным проникновением в виртуальный мир, имитируя с помощью симуляторов тела аватаров полюбившейся игрушки. А те, для кого наш мир является виртуальным пространством, запросто могут обладать более продвинутыми технологиями. Это я к тому, что отдельные обитатели нашего мира могут и не быть людьми, они могут только притворяться аватарами, а на самом деле являться игроками. В наших компьютерных играх также имеются персы и неписи. С точки зрения игровых правил и те, и другие вроде бы имеют равные права, однако их возможности все же различаются самым кардинальным образом. За персом стоит сознание игрока, тогда как непись является частью игровой программы. Пребывая в игре, и те, и другие выступают в роли аватаров. Однако Перс понимает, что находится в игровой реальности. А Непесь в этой реальности живет. Для нее это и есть настоящий мир. Игра в реальность устроена по такому же принципу. Аватары намертво вписаны в ткань игры тогда как игроки, лишь симулирующие личность аватара, на самом деле находятся по ту сторону экрана монитора и могут в любой момент выйти из программы.